Глава 4. Поэтический батл майора Истоминой. Провал. Это слово даже близко не описывало масштаб катастрофы. Я сидела в кабинете глав который давно превратился в наш импровизированный штаб и сверлила взглядом рацию. Из нее больше не доносилось виноватое сопение Петрова только тихое шипение эфира. Моя тяжелая артиллерия и орлы по совместительству провалили задание и умудрились уничтожить главную улику, искупав в ней одного из бойцов. Это был новый уровень профнепригодности, достойный отдельной главы в методичке для курсантов под названием «Как не надо делать вообще никогда». Коля, который до этого беззвучно трясся от смеха, уткнувшись в свой ноутбук, наконец-то попытался изобразить серьезность. Но его плечи все еще подрагивали, а в глазах плясали черти. Он отчаянно натягивал на лицо маску вселенской скуки, но она трещала по швам. Лиза, наоборот, выглядела так, будто только что посмотрела фильм «Хатико». Она смотрела на меня с таким щенячьим сочувствием, что мне захотелось проверить, не осталось ли в чане еще немного компота специально для нее. Ее собственная версия с призраком-графоманом лопнула, как мыльный пузырь, но мое фиаско с орлами было куда зрелищнее. Все, детский сад, отбой. Мой голос прозвучал глухо и устало, «Будто я только что разгрузила вагон угля. Сворачиваем цирк. Похоже, сегодня не наш день. «Сеть чистая!» — неожиданно подал голос Коля, снова уставившись в экран. Он сказал это почти с обидой, словно его обманули в лучших чувствах. «Абсолютно. Стерильная, как операционная после кварцевания». «Никаких зацепок, ни одного левого пакета данных, ни малейшего намека на аномальный трафик. Если это и было отравление, то его следов в цифровом мире нет. Либо это что-то аналоговое, да историческое, как дискеты, либо я чего-то не понимаю». Он произнес последнюю фразу с таким видом, будто сама мысль о том, что он может чего-то не понимать, была нарушением законов физики и здравого смысла. «И призраков тоже нет». Тихо добавила Лиза, глядя в пол. В своей мешковатой форме она была похожа на сдувшийся воздушный шарик. Занавес. Мы оказались в глухом беспросветном тупике снова. Все наши красивые, высокотехнологичные и паранормальные теории рассыпались в прах. У нас не было ничего. А часы, отпущенные Сидорчуком тикали... И его обещание подобрать рифму, к слову, премия, становилось все более осязаемым, словно магаданским холодком повеяло. В голове запел Вася Обломов. «Еду в Магадан». Я встала и прошлась по кабинету. Мимо Фикуса, который, казалось, окончательно испустил дух от нашего присутствия. Мимо портрета Дзержинского, который смотрел на меня с немым укором. Я остановилась у окна и посмотрела на унылый больничный двор. Где-то там, внизу, сержант Баширов отмывался от компота, а в оцепленном отделении десятки людей продолжали страдать поэтическим несварением. И во всем этом театре абсурда должна была быть хоть какая-то логика. «К черту!» – пробормотала я себе под нос. «К черту! Ваши вай-фаи, призраков и компоты!» Я резко развернулась, от отчего старое кресло главврача испуганно скрипнуло. «Коля, закрой свою шарманку. Лиза, убери блокнот. Мы все делаем не так. Мы пытаемся найти иголку в стоге сена с помощью металлоискателя и биолокационной рамки. А надо просто взять и перетряхнуть этот чертов стог. По старинке, ручками». Я подошла к столу, на котором сиротливо лежала папка со списками, принесенная главврачом еще до визита Сидорчука, и взяла ее в руки. Бумага. Старая, добрая, надежная бумага. То, что можно потрогать, пролистать и ткнуть пальцем. «Дайте мне список пациентов». Я открыла папку. «Всех, кто лежит в этом вашем вертепе». Коли с переглянулись, но промолчали. Я села за стол и начала читать. «Иванов, 67 лет, гипертония». Петрова, 72 года, артрит. Сидоров, 58, язва. Кузнецов, 63, радикулит. Бесконечный унылый поток человеческих болячек и фамилий. Все местные. Все поступили в разное время с разными диагнозами. Ничего общего, абсолютно ничего. Я листала страницу за страницей, и с каждой строчкой моя надежда таяла, как прошлогодний снег под весенним солнцем. Это было бессмысленно. Просто набор случайных людей, которым не повезло оказаться в одном месте в одно время. Я уже почти сдалась, готовая захлопнуть папку и пойти писать рапорт о собственном бессилии, как вдруг мой палец замер. Строчка была последней. Она была написана от руки, в отличие от остальных, напечатанных на компьютере, и как-то выбивалась из общего ряда. «А это кто?» Спросила я скорее у себя, чем у стажеров. Я ткнула пальцем в бумагу. «Неизвестный. Мужчина на вид около 80 лет. Доставлен бригадой скорой помощи вчера в 8.15 утра. Найден на улице без сознания. Диагноз – общее переутомление истощение». Я перечитала строчку еще раз. «Потом еще». И вдруг отдельные, разрозненные факты начали складываться в моей голове в единую, пугающе логичную картину. Вчера, в 8.15 утра, главврач сказал, что все началось утром. Медсестра нашла первого поэта во время утреннего обхода. Коля сказал, что единственный физический путь распространения заразы – общая вентиляция. «Коля!» Я подняла голову, и мой голос прозвучал непривычно тихо и сосредоточенно. «А где находится палата этого неизвестного?» Он нахмурился, но снова открыл ноутбук и вызвал на экран схему больницы. Несколько секунд он водил пальцем по экрану, а потом замер. «У черта на куличках! В самом конце коридора отдельный бокс!» Он вдруг осекся и увеличил изображение. «Постойте-ка!» «Этот бокс находится прямо у стены, за которой... за которой расположен главный заборник общей системы вентиляции всего отделения!» В кабинете повисла звенящая тишина. Лиза и Коля смотрели то на меня, то на экран ноутбука. Пазл сложился. С оглушительным щелчком. Он был доставлен вчера утром. Прямо перед тем, как все началось. Его палата отправная точка для всей вентиляционной системы. Он единственное неизвестное в этом уравнении, кто не вписывался в общую картину. Я медленно подняла глаза на свой детский сад, который смотрел на меня, затаив дыхание. В их глазах я увидела то же, что сейчас чувствовала сама. Робкую, почти безумную надежду. «Мы нашли возможную ниточку!» «Он!» – проговорила я, и в наступившей тишине мой голос прозвучал как приговор. «Он – нулевой пациент!» Находка нулевого пациента подействовала на нас, как удар тока. «Нет, не тот, что оживляет, а тот, что бьют в фильмах по мокрому полу, чтобы все красиво задергались!» Тупик, в котором мы барахтались, как три утопающих котенка в молочном киселе, внезапно показал тонкий, едва заметный выход. Впервые за этот безумный день у нас появилась какая-никакая, но версия. «Так, детский сад, тревога!» Я хлопнула папкой по столу с такой силой, что Коля, до этого пребывавший в цифровой нирване, едва не выронил свой навороченный смартфон, а Лиза подскочила, словно ее стул тоже был под напряжением выдвигаемся на передовую будем отрабатывать палаты в смысле опрашивать их с откровенным сомнением протянул коля с мученическим видом убирая гаджет в карман они же того в поэтическом астрале вы себе представляете протокол допроса написанный ямбом прокуроры кнет и перекрестится Импровизировать будем лебедев мрачно бросила я натягивая свою потертую куртку Если для того, чтобы расколоть этих стихоплетов, мне придется говорить с ними на их языке, я это сделаю. В аду для меня и так заготовлен отдельный котел с табличкой за грубость и цинизм. Так что парой тройкой паршивых рифм больше, парой меньше, погоды уже не сделает. Мы снова оказались у заветной двери в третье терапевтическое. Перед ней словно два глиняных истукана все так же несли свою бессмысленную вахту орлы Петров и Баширов. Баширов, к слову, уже вернулся в строй после своего фиаска на пищеблоке. От него едва уловимо пахло компотом из сухофруктов, а на кителе в районе груди темнело подозрительное пятно, похожее на раздавленную курагу. Он предусмотрительно старался стоять позади Петрова и делал вид, что он просто часть стены. Стыдливая часть стены. «Товарищ майор, вы опять туда?» Снова попытался преградить нам путь румяный Петров, выпячивая грудь. «Там же заразно!» «Знаю, Петров, но служба требует жертв». Я паотически похлопала его по плечу, вкладывая в голос максимум трагизма. «Если через час не выйдем, считайте нас павшими на поэтическом фронте. Вызывайте Сюдорчука, пусть пишет некролог. Желательно в прозе». Не обращая внимания на его округлившиеся глаза, я решительно толкнула дверь и шагнула в зону поэтического отчуждения. Атмосфера внутри ничуть не изменилась. Все тот же унылый больничный свет, тот же запах хлорки и отчаяния, но теперь он был густо замешан на бормотании, стонах и выкриках, складывающихся в нелепые рифмованные конструкции. Из одной палаты доносилась жалобная «Ох, радикулит проклятый, я хожу теперь горбатый!» Из другой, расположенной напротив, вторили с угрозой «Дайте мне мою таблетку, а не то сломаю ветку!» Какую ветку и где собирался ломать пациент, оставалось загадкой. «Коля, доставай свою шарманку!» – скомандовала я шепотом. «Включай диктофон. Будем собирать компромат на всю больницу!» «Лиза, ты просто молчи и дыши через раз!» Не дай бог заразишься и начнешь мне тут рифмы и рапорты строчить. Уволю по статье за профнепригодность в особо извращенной форме. Мы остановились у первой попавшейся палаты. Табличка на двери гласила «Сидоров П.И». Я сделала глубокий вдох, мысленно попрощалась с остатками самоуважения и шагнула внутрь. На койке у окна лежал грузный мужчина с лицом вселенского страдальца и разглядывал трещины на потолке. Увидев нас, он даже не повернул головы. «Гражданин, Сидоров!» Начала я, чувствуя себя полной идиоткой. Мой мозг отчаянно скрипел, пытаясь подобрать хоть какую-то рифму. «Расскажите без понтов, что вы ели, будь здоров!» Сидоров медленно повернул ко мне голову. В его глазах плескалась такая тоска, что в ней можно было утопить небольшую африканскую страну. Ел я суп. Потом котлету, а теперь лежу, как это. В общем, плохо мне, майор, прекращайте свой террор. Никакого террора, гражданин. Я стиснула зубы, продолжая этот театр абсурда. Просто следственный процесс. Может, был в еде эксцесс? Может, кто-то приходил, чем-то странным угостил? Никого тут не бывало, только скука канала Пробубнил он. И демонстративно отвернулся к стене, давая понять, что поэтический батл окончен, и он в нем проиграл по очкам. Я вышла в коридор, чувствуя, как горят уши. За моей спиной Коля беззвучно давился от смеха, прикрывая рот рукой. Его телефон в руке подрагивал. Снимает, зараза. Для потомков. Или для шантажа на ближайшем корпоративе. «Светлана Игоревна, это было великолепно!» Прошептала Лиза с щенячьим восторгом. «Чистейший Хорей! Вы так тонко почувствовали его внутренний ритм!» «Еще одно слово про ритм, Сафонова, и ты пойдешь опрашивать следующего пациента лично!» Прошепела я. «И попробуй только вернуться без чистосердечного признания в прозе!» Следующие полчаса превратились в сюрреалистический марафон. Мы шли от палаты к палате, и я, давя в себе желание застрелиться из стабильного, вела эти идиотские диалоги, которые становились все хуже и хуже. «Бабушка, скажите честно, вам в палате тесно? Может, пили вы отвар, что принес вам санитар?» «Что ты, дочка, бог с тобой пью, я только зверобой. От вашего отвара мне, пожалуй, станет Яра. «Эй, больной, кончай дремать, отвечай-ка твою мать! Кто вчера в окно стучался, может, с кем-то ты встречался?» «Что вы, гражданин начальник, я ж почти уже покойник. Мне стучит в висках лишь кровь, да в мозгу сидит любовь». Допрос превращался в изматывающую пытку рифмой. Я рифмовала обед с бред, укол с протокол, режим с полежим. Мой мозг плавился, но картина становилась все яснее. Никто. Ничего. Не видел, не ел, не пил. Никаких странных посетителей. Никакой подозрительной еды, никаких таинственных отваров от санитаров. Все как один твердили про стандартную больничную баланду и смертную скуку. Круг сужался. Все ниточки, которые мы пытались распутать, вели в никуда. Все. Кроме одной. Мы вышли в коридор после допроса последнего поэта, деда, который жаловался на качество телепередач исключительно гигзаметром. Я чувствовала себя выжатой, как лимон после трехдневного запоя и опустошенный, как кошелек в день зарплаты. «Ну что?» – я посмотрела на своих стажеров. «Есть хоть что-то общее?» Коля покачал головой, убирая телефон в карман. «Ноль!» «Кроме того, что они все несчастные люди, запертые в этом дурдоме, и у всех отвратительный поэтический вкус». «Ваш, кстати, был не лучше, Светлана Игоревна, я сохранил». «Ясно, понятно». Я проигнорировала его выпад и выпрямилась. «Все дороги ведут в Рим, а в нашем случае – в последнюю палату, к нашему тихому дедушке». Мы молча прошли по длинному, тусклому, освещенному коридору в самый его конец». Туда, где находился отдельный бокс. Дверь была приоткрыта. За ней был эпицентр. Человек, возможно, с которого все началось. Наш нулевой пациент. И что-то мне подсказывало, что он, в отличие от остальных, не будет отвечать нам рифмами.